тот вечер Роланд внимательно выслушал рассказы Эдди и Келлогана об их приключениях в пещере-двери, не в другой реальности. Стрелка в меньшей степени интересовала случившееся с Эдди и в куда большей схожесть калье Бринстерджес и ист Стоунема. Он даже попросил священника сымитировать выговоры продавца или владельца магазина и почтмейстерша. У Келлогана, который прожил в Мэне много лет, получалось отлично. «Понятно. Ага». Роланд задумался, положив ногу на ограждение крыльца дома священника. «Как по-твоему? Пока им ничего не грозит?» Спросил Эдди. «Надеюсь на это. Если ты хочешь волноваться о чьей-то жизни, волнуйся о Дипна. И если Балазар не отказался от надежды заполучить пустырь, Тауэр ему нужен живым. А вот с Дипна разделаются безо всякой жалости». «Можем мы оставить их без нашей защиты, пока не разберемся с волками?» «Другого выбора у нас нет». «Мы можем послать все к черту, отправиться в эту восточную галошу и защитить его!» «С жаром воскликнул Эдди». «Что ты на это скажешь? Послушай, Роланд, я точно знаю, почему тауру уговорил своего друга засветиться на почте. У кого-то была книга, которую он хотел заполучить». Он уже вел переговоры, они вошли в решающую стадию, когда появился я и убедил его сделать ноги. Но Тауэр, он же помешан на книгах, и не мог допустить, чтобы от него уплыла та, на которую он положил глаз. Если Балазар это знает, а скорее всего так оно и есть, ему не нужен почтовый индекс, чтобы найти таура хватит и списка людей, с которыми тот вел дела. Я очень надеюсь, что такой список, если он и существовал сгорел во время пожара роланд кивнул я понимаю но уйти мы не можем мы обещали эдди насупился вздохнул покачал головой наверное незачем гнать волну здесь все закончится через три с половиной дня до истечения срока отпущенного тауру 17 одно на другое не наложится он прикусил губу возможно не наложится «Возможно, это максимум, на что мы можем рассчитывать», — спросил Коллоган. «Да, во всяком случае, пока».